Третьи другие факты о детском ожирении. Мама знает лучше. Природа рассчитывала, что каждый младенец будет скормлен грудным молоком, и очевидно, на это у нее были веские основания. Помимо различных преимуществ, таких как формирование у младенца здорового иммунитета, грудное кормление может также снизить риск детского ожирения. Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения говорят, что кормящие матери. более чутко реагируют на естественные крики младенца и, следовательно, на его потребность в еде, чем те, кто вскармливает детей искусственно. Природный процесс гарантирует, что ребенок будет получать питание пропорционально его естественным пищевым запросам. При грудном кормлении дети перестают есть, когда они сыты, в то время как младенцам, которых кормят из бутылочки или смесями, предлагают определенное количество еды и заставляют есть, пока питание не закончится. Или нет? Специалисты считают, что беременные женщины, употребляющие слишком много суррогатных продуктов, возможно, обрекают своих детей на пожизненную борьбу с тучностью. Исследование, проведенное в Королевском ветеринарном колледже в Лондоне, показало, что беременные крысы, чей рацион состоял из пончиков, маффинов, шоколада, картофельных чипсов, сыра, печенья и конфет, рожали отпрысков, которые были жирнее и имели больше атрофированных мышц по сравнению с теми, чьим матерям предлагался здоровый рацион. Кроме того, животные демонстрировали выраженные признаки резистентности к инсулину. Беременные женщины, увлекающиеся суррогатной едой, неизбежно причиняют вред плоду. Подобные продукты содержат добавки, гидрогенизированные растительные масла, рафинированные сахара, химические подсластители и консерванты. Это увеличивает вероятность развития у ребенка диабета, болезни сердца, неспособности к обучению рака и ожирения. Попей, деточка. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые малыши запоминают рекламные слоганы лучше, чем детские стихи или даже алфавит? Ориентация на малолетнего потребителя не нова, но правда, скрывающаяся за нацеленной на ребенка рекламой, может оказаться пугающей. И причина, по которой крупные корпорации и рекламные агентства столь активно стремятся поймать на крючок детей, заключается в том, что сегодняшний ребенок – это завтрашний потребитель. Рекламные агентства часто нанимают специалистов по детской психологии и используют их знания при создании продукта, коварно воздействующего на подсознание, потому что понимают, приверженность бренду начинает формироваться уже в двухлетнем возрасте. Следуя дьявольскому принципу от колыбели до могилы, компании фастфуда и колы осознают, что дети способны распознать логотип бренда раньше, чем усвоить собственное имя. Это объясняет, почему маркетинговые логотипы должны быть простыми, крутыми и даже мультяшными. Так они лучше воздействуют на юные, впечатлительные и развивающиеся умы. Результаты исследования, опубликованные в Journal of the American Medical Associated в 1991 году, когда все СМИ рекламировали сигареты Кэмэл, показали, что почти каждый американский шестилетка был способен узнать Джо Кэмэла, что сделало его таким же узнаваемым, как Микки Маус. И хотя дети не курят, табачные компании полагают, что повзрослево не вспомнят, что курить это круто. То же самое можно сказать о рекламе и логотипах производителей содовой колы. Ряд проведенных опросов показал, что пятая часть детей в возрасте 1-2 года пьют содовую, некоторых даже кормят молочной смесью Макдональдс из бутылочек. Помимо очевидных способностей всех видов колы индуцировать жир, эти безалкогольные напитки вызывают привыкание в силу наличия в них кофеина. Добавьте к этому формирование приверженности бренду, и можно решить, что производителям больше ничего не нужно. Но им нужно. Иначе зачем продавать лицензию на использование своего логотипа производителям бутылочек для детского питания? Как объясняет Марион Нестле в своей книге «Продовольственная политика», оправдание, использованное одной фирмой, Производящие прохладительные напитки, заключалось в том, что забавный логотип делает кормление источником опыта для младенцев и усиливает связь между матерью и ребенком. Единственная правда является то, что подобная хитрость почти гарантирует производителю напитков дополнительные миллионы долларов прибыли. В конце концов, исследования показывают, что родители, которые используют эти бутылочки, скорее всего, станут поить своих детей напитками именно этой компании. что ей и требовалось. Подсознательное привыкание. Мы уже говорили о пищевых пристрастиях, но вы задумывались, что их вызывает? Почему у нас выделяется слюна при одной мысли о куриных наггетсах, но мы воротим нос от тыквенного супа? Возможно, ответ или, по крайней мере, часть его лежит в мемах или крошечных кусочках мыслей, кагнецей или образов, которые погребены в глубинах среднего мозга. Ученые называют мемы нашей культурной ДНК. Она мутирует и воспроизводится через процесс культурной селекции, сравнимо с естественным отбором в мире природы. Вот как это работает применительно к продуктам и напиткам. Когда ребенок пьет колу, ест печенье или кекс и испытывает приятное чувство, мозг воспринимает хороший позитивный стимул и будет стремиться получить его снова. Так происходит потому, что активируется центр удовольствия, который приводится в действие нейротрансмиттером-дофамином. Наслаждение и прилив сил побуждают вас повторить поведение, которое вызвало это состояние. Почему ребенок испытывает чувство удовольствия, когда впервые ест печенье? Либо потому, что родители предложили его в качестве вознаграждения, либо таковым его представили в рекламе, Либо вкус оказался похожим на те продукты, которые уже доводилось пробовать. Производители в сотрудничестве с рекламными агентствами используют тонкие, но разрушительные стратегии, ориентированного на детей маркетинга, чтобы активировать у юных потребителей центры удовольствия даже тогда, когда они смотрят телерекламу. Единственная цель, конечно же, в том, чтобы подцепить их молодыми. Яды глубокой переработки. Мы уже поняли, почему колы и другие безалкогольные напитки могут быть злейшим врагом детей с избыточным весом. Знаем также о бездумном увлечении ими с младенческого возраста. И вот теперь специалисты обнаружили связь между чрезмерным потреблением содовой и умственным здоровьем. В частности, исследование, проведенное в университете Осло, в ходе которого обследовали пять норвежских подростков, показало, что десятиклассники, пившие слишком много содовой, были гиперактивными и страдали психическими расстройствами. Кроме того, чем больше пил подросток, тем выше была его гиперактивность. Помимо содовых, родителям детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности И другими проблемами поведения следует также исключить из рациона детей печенье, кексы и подслащенные сухие завтраки. Переработанные продукты содержат огромное количество химических добавок, например, пищевых красителей, которые часто винят в синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей. В материалах исследования, проведенного по заказу Агентства по безопасности продуктов Великобритании, ученые из Саутгемптонского университета в очередной раз подтвердили связь между пищевыми красителями, консервантами и гиперактивностью. Для исследования отобрали около 300 детей. Их разделили на две группы. В первую вошли дети трехлетнего возраста, а в другую восьми-девятилетнего. 8-9-летнего. Всех поили фруктовыми напитками, содержащими одну из двух смесей красителей. Первая была стандартной, солнечный закат Е110, тартразин Е102, кармуазин Е122, пунцовый 4 r Е124 и бензат натрия Е211. Вторая экспериментальная включала солнечный закат, желтый хинолиновый Е104, красный очаровательный Е129 и бензоат натрия. Ученые, чьи выводы были опубликованы в медицинском журнале Lancet в 2008 году, обнаружили, что дети в обеих группах демонстрировали гиперактивное поведение. Но малыши, потреблявшие напитки с более распространенной комбинации химических агентов, проявляли повышенную гиперактивность. Однако вред здоровью причинят не только рафинированный сахар и пищевые красители. Такие же углеводы, присутствующие в белом хлебе или продуктах из рафинированной белой муки, например, в макаронных изделиях, усугубляют психические расстройства, такие как депрессия, агрессивное поведение и неспособность к обучению. Кроме того, они вызывают рассеянность сознания, состояние, при котором ребенок не может долго концентрироваться на какой-то одной вещи и испытывает чувство замешательства. По мнению некоторых специалистов, потребление в больших количествах рафинированных сахаров лишает организм питательных веществ, крайне необходимых для неврологического здоровья, таких как витамины группы В и минералы, включая магний и цинк. С другой стороны, если у ребенка наблюдаются расстройства поведения, то будет полезно позаботиться, чтобы его рацион содержал как можно больше непереработанной еды, фруктов, овощей, цельнозерновых круп и продуктов, богатых антиоксидантами и питательными веществами. Как я уже говорил, если мы возьмем на себя ответственность за свое здоровье, настроимся на волну внутренней мудрости и будем следовать плану, тщательно разработанному для нас природой, то сможем исцелить не только себя, но и наших детей. Природные силы внутри нас – истинные врачеватели болезни. Гиппократ.